Глава десятая. Охранника в больничном коридоре больше не было, хотя его кресло стояло на прежнем месте. Когда я появился в детском отделении, у двери палаты Майки как раз остановился санитар, толкавший перед собой тележку с многочисленными коробочками и баночками. В них лежали выписанные пациентам таблетки, а поверх лекарств Лежала свежая газета, раскрытая на спортивной странице. Кивнув в её сторону, я спросил: "Смольц, вчера играл?" Санитар покачал головой. "Нет. Вместо него выпустили какого-то нового хмыря, который сделал только пару хитов. Зато в шестом иннинге чиппер выбил круговую пробежку. В общем, наши выиграли с перевесом в 5 очков". Примечание: хит Удар в бейсболе, при котором отбивающий достиг первой базы. Конец примечания. Чиппер-молоток. Рано или поздно он точно попадёт в Куперстаун. Примечание. В городе Куперстаун, США, находится Национальный зал бейсбольной славы. Конец примечания. Санитар с энтузиазмом кивнул. А то как же этот лёгкий трёп поднял мне настроение, и я толкнул дверь палаты, в уверенности, что сегодняшний день будет удачным. Однако в комнате никого не было. Постель была аккуратно заправлена, а мальчишка исчез. Я растерянно огляделся по сторонам, ища каких-нибудь знаков, которые указывали бы, что он всё ещё здесь, и просто ушёл на процедуры, потом снова повернулся к санитару, который по-прежнему Мешкал в коридоре. «А где мальчик?» Тот покачал головой. «Его выписали. Еще утром». «Так вот, зачем он мне звонил?» «Не в курсе, куда его отправили?» Санитар пожал плечами. «А откуда мне знать? Он ничего не оставлял? Никакой записки?» «Не в курсе. Спроси лучше у доктора». «Спасибо». Вернувшись немного назад по коридору, я оказался напротив сестринского поста, где сидела пожилая женщина, лицо которой было мне знакомо. Кажется, она меня тоже узнала. "Я насчёт мальчишки из 316-й", проговорил я. "Куда он подевался?" Она махнула рукой в направлении лифтов. "Доктор отправил его домой". "Домой?" Она кивнула. Не скажете, куда именно? Вы его родственник? Я покачал головой. Нет, я из газеты. Я пишу статью о. Женщина снова взмахнула рукой. Извините, ничем не могу вам помочь. Спустившись на первый этаж, я позвонил Менди Паркер. Здравствуйте, Менди. Это Чейз Окер. Я так и думала, что вы позвоните. Вы в больнице? Да. Где мальчик? В интернате. О, господи! И когда его туда отправили, сегодня утром, я глубоко вздохнул. Спасибо. Я вам ещё позвоню. К шести годам я успел пожить в полудюжине приёмных семей и интернатов. Можно было подумать, что какая-то высшая сила твёрдо решила не давать мне засиживаться на одном месте слишком долго. Не успею я бывало освоиться на новом месте, Как появлялся некий человек, который сажал меня в машину и перевозил куда-то ещё. Не поймите меня неправильно. Приюты и интернаты нужны, но уж больно они похожи на чистилище, где ребёнку приходится страдать, искупляя даже не собственную вину, а грехи родителей. Кому нужны эти страдания? И зачем растягивать их на годы? Почему не решить вопрос сразу и на этом успокоиться? По моим наблюдениям, жизнь ребенка, волей случая оказавшегося в интернате или патронажной семье, определяется двумя противоположными установками или, если угодно, идеями. С одной стороны, он знает, что родители бросили его, вышвырнули на улицу как что-то ненужное, потому что, если бы он был им нужен, они никогда бы не поступили с ним подобным образом. С другой стороны, каждый брошенный ребенок продолжает надеяться, что он не может быть виноват. парой вопреки всему, что его папа и мама одумаются и бросятся на поиски. Он свято верит, в один прекрасный день они непременно появятся на пороге казённого дортуара и заберут его к себе, заберут домой. Именно по этой причине сироты приучаются спать, так сказать, в полглаза. Это нужно для того, чтобы родители знали: ты ждал их, верил готовился к встрече, надеялся. Проблема только в том, что в 6 лет маленькому человечку крепкий сон необходим даже больше, чем еда. Я на собственном опыте знаю, как это трудно бороться с тобой, чтобы не дай бог не заснуть, не пропустить момент, когда в коридоре зазвучат торопливые, смутно знакомые шаги. Приехав в интернат округа Глин, я предъявил дежурной своё газетное удостоверение и сказал: Мне нужно видеть мальчика, которого привезли сегодня утром из регионального медицинского центра Юго-Восточной Джорджии. У вас он, вероятно, зарегистрирован под именем Джон Доу, номер 117. Ежунна заглянула в толстую тетрадь, напоминавшую амбарную книгу, потом показала рукой куда-то себе за спину. Второй коридор направо, третья комната налево. Спасибо. Верхняя филёнка в указанной двери треснула. Из щели лился моргающий флуоресцентный свет. Негромко постучавшись, я вошёл. Комната была совсем маленькой, не больше чулана для швабр и вёдер. Когда-то её стены были выкрашены дешёвой серой краской, которая со временем стала зеленоватой, точно плесень. Никаких книг, никакого телевизора, никакого радио, даже окна и того не было. Единственное цветное пятно находилось непосредственно у входа. Это был расчерченный неровными красными стрелками план пожарной эвакуации. Воздух в комнате казался сырым и затхлым. Стоило мне было сделать один вдох, как на меня нахлынули воспоминания, от которых мне уже давно хотелось избавиться. Майки сидел, склонившись над своим блокнотом, за небольшим столиком возле кровати. У его левого локтя стояла старая лампа с зелёным абажуром на ножке из позеленевшей латуни. Одет он был в новенькие джинсы, шлёпанцы и футболку, которая была ему явно велика. Когда я вошёл, мальчик слегка приподнял голову, но это была его единственная реакция. Привет, Майки. Я сел на кровать и ещё раз огляделся. Я был в больнице, и мне сказали, что ты переехал на новое место. Он огляделся с таким видом, словно я говорил какие-то банальности. Так по сути и было. Как самочувствие? Как раз в этот момент мимо двери, которую я оставил открытой, прошёл уборщик, толкавший перед собой рещёчатую тележку наподобие тех, какие бывают в универсамах. Тележка была набита пустыми бутылками из-под газировки. Увидев тележку, Майки некоторое время напряжённо о чём-то думал, потом соскользнул со стула и вышел в коридор. Некоторое время он шагал следом за уборщиком, шаркая по протёртому линолеуму своими резиновыми тапочками. Когда уборщик, оставив тележку в коридоре, зашёл в туалет, мальчик быстро опустился рядом с ней на колени. Похоже, за 3 дня пребывания в больнице его немного подлечили. Во всяком случае, на его футболке пятен сукровицы я не заметил. Новые очки тоже сидели у него на носу довольно ловко и не сваливались от каждого движения. Вот мальчик наклонился, читая название на бутылочных этикетках, потом показал на что-то пальцем, но подойдя к нему, я не увидел ничего интересного, если не считать примерно полутора глотков напитка, оставшегося в бутылке. Я пожал плечами и Майки снова, чуть более настойчиво, ткнул пальцем в бутылку. На мгновение мне показалось, будто мы играем в шарады. Я даже развёл руки в стороны, как иногда делал, когда рассказывал знакомым о рыбалке, потом сдвинул ладони почти вплотную. Большое слово или маленькое? Он покачал головой с таким видом, словно хотел сказать, что у него нет времени на глупости, и в третий раз ткнул пальцем в бутылку. Я снова всмотрелся, но ничего путного мне в голову не пришло. Подняв палец, я спросил, что ты имеешь в виду? Первое слово или первую букву? С чего начинается твоя загадка, а? Майки страдальчески закатил глаза и открыл блокнот. Меньше чем за секунду он нарисовал на нём бутылку из-под газировки и поднёс к моему лицу. Я сунул руку в карман и достал два четвертака. Ты хочешь газировки? Какой? Он покачал головой, щёлкнул карандашом по бумаге, словно хотел сказать: "Смотри внимательнее", потом нарисовал рядом с бутылкой что-то ещё. Когда Майки снова развернул блокнот ко мне, Я увидел доставочный грузовичок с подъёмной дверью из металлических полос на боковой стороне кузова. Такие грузовики обычно перевозят ящики с пивом и колой. Не понимаю. Я покачал головой. Мальчишка заглянул в приоткрытую дверцу туалета и, убедившись, что уборщик заперся в кабинке, вытащил из тележки пустую бутылку. Протянув ее мне, он показал пальцем на то место, где на стекле можно было прочитать название фирмы-бутилировщика. «Разлито компанией братья Джессоп в Джессопе», — прочитал я вслух. «Ты это хотел мне показать?» Мальчик кивнул. Я взял бутылку в руки, повертел. «Это имеет какое-то отношение к тебе?» Майки снова показал на бутылку, потом открыл свой блокнот на странице, где был поясной портрет мужчины. Только теперь я сумел сложить 2 и 2. Боб работает у братьев Джессап? Он водит такой грузовик. Майки быстро оглянулся сначала через одно, потом через другое плечо и молнией метнулся обратно в свою комнату. Наконец что-то начало проясняться. Когда я вернулся в комнату вслед за Майки, он как раз пытался взобраться на кровать, но его нога скользила по покрывалу, так что он только стаскивал его на себя. Опустившись на колено, я выставил перед собой сцепленные ладони, как если бы собирался помочь ему сесть в седло. Мальчик замер в нерешительности, и я ободряюще кивнул. «Наступай, не бойся!» Я знаю, что делаю. Осторожно, словно мои руки казались ему чем-то вроде развёрстой львиной пасти, Майки поставил ногу на живую ступеньку, и я плавно поднял его на кровать. Подложив ему под спину пару подушек, я спросил, показывая в направлении коридора: "Ну, так как насчёт газировки?" Мальчуган отрицательно качнул головой. "Точно не хочешь?" Я снова показал ему четвертаки. Я угощаю. На этот раз он кивнул. Кока-колу или Пепси? Он снова покачал головой и не глядя быстро черкнул что-то в блокноте, показал: Mountain Dew. Прочитал я и улыбнулся. Надо же. Мой любимый напиток. В торговом автомате Я купил две бутылочки Mountain Dew и два Moon Pie. Майки съел своё печенье очень быстро, умудрившись не уронить ни крошки на постель. Я же, сидя на стуле, засыпал крошками чуть не весь пол. Когда от печенья осталось лишь воспоминание, я поднялся и направился к двери. Увидев, что я ухожу, мальчик тотчас отнял от арта бутылку с Mountain Dew. и взглянул на меня с напряжённым вниманием, которое сказала мне больше, чем любая улыбка. Мне нужно кое-что уточнить у администрации, сказал я. Потом я съезжу к себе на работу, не то редактор сожрёт меня живьём. Надеюсь, с тобой всё будет в порядке. Не самые умные слова, согласен, но что поделать? Майки допил Mountain Dew. и бесшумно поставил пустую бутылку на тумбочку рядом с кроватью. Именно в этот момент мне вдруг подумалось, как мы с ним похожи. И дело было совсем не в том, что нам нравился один и тот же напиток. Я выдавила улыбку. Я вернусь завтра, обязательно. Может быть, принесу с собой шашки? Ты играешь в шашки? Крошечная мордашка Майки выразила крайнее отвращение. «Не любишь шашки? А как насчет карт? Сыграем с тобой в дурачка или в очко?» Мальчик снова склонился над своим блокнотом. Секунды две его рука стремительно летала над бумагой. Потом он развернул блокнот и показал мне рисунок, на котором были изображены шахматный король и королева. «Ты умеешь играть в шахматы?» – удивился я. Он быстро кивнул. «И хорошо играешь?» Еще кивок. Я почесал в затылке. «Я-то в шахматах не силен. По правде говоря, я совсем не умею в них играть». Майки на мгновение задумался. Потом уголки его губ слегка приподнялись. Думаю, я правильно истолковал выражение его лица. «Окей». Шахматы так шахматы. До завтра. Я уже собирался выйти из палаты, когда мальчик постучал карандашом по спинке кровати. Я обернулся. Он показывал мне страничку блокнота, на которой было написано крупно: "Пока, Чейз. Пока". Когда я это сказал, его правая рука поднялась вверх. Чтобы поправить сполсший на кончик носа очки, а вместе с очками приподнялся и правый уголок его губ. Это точно была улыбка. Майки пытался улыбаться. Я шёл по коридору, и мои резиновые шлёпанцы громко скрипели по линолеуму и били меня по пяткам. Эхо моих шагов летело впереди меня. Но мысленно я всё время возвращался назад, видя перед собой Майки, его убогую комнатку без окон, шаткий столик и страницы блокнота, на которых словно сами собой возникали удивительные рисунки и слова. Оглядываясь по сторонам в поисках кабинета администрации, я невольно покачал головой. Похоже, ситуация стала ещё хуже, чем была, и виноват в этом был я. Я совершила ошибку, подав Майки надежду, а этого нельзя было делать ни в коем случае, потому что ложная надежда гораздо хуже, чем вообще никакой. Менди Паркер взяла трубку уже на втором звонке. "Офис окружного прокурора", сказала она деловым тоном. "Чем я могу вам помочь?" "Менди, это Чейз Локер. У меня появилась кое-какая информация, которая может помочь на поиски лет родителей мальчика. У вас найдётся для меня пара минут? Конечно. Мне как раз нужно отвезти в суд кое-какие бумаги. Давайте встретимся там в Старбаксе. Минут через 15-20, о'кей? Мне срочно нужна хорошая инъекция кофеина. Когда я приехал в кафе, Менди ещё не было. Я успел заказать нам 2 двойных латте. Минуты через две она появилась. Сегодня Менди была в серо-деловом костюме, в туфлях на высоком каблуке и даже в колготках, правда, очень тонких. Когда я поднялся ей навстречу, мне пришлось смотреть на неё снизу вверх. В туфлях Менди оказалась чуть не на целый дюйм выше меня. Вы часто бываете в суде? спросил я вместо приветствия. Впрочем, мне казалось, что это не будет серьёзным нарушением этикета. Ведь мы уже поздоровались, когда разговаривали по телефону. Время от времени, вожу документы или присутствую на слушаниях, ну, что там у вас? Я рассказала о своей поездке в приют и о том, как долго я отгадывал загадку с бутылкой. Мэнди внимательно слушала. Отпив кофе, она пристально посмотрела на меня и спросила: И что вы собираетесь сделать? Съездить на фирму братьев Джессеп и разыскать кого-то, кто знает этого Бо. Хотите, я поеду с вами? предложила она. Я хотел